Глава сороковая. Стук в дверь и звук дергающейся ручки заставил их отойти друг от друга. Диана вернулась на свое место, положила руки на стол, как примерная ученица, но все еще чувствовала сильное сердцебиение. Что вы тут закрылись? Антонио вошел в кабинет, минуя своего босса, открывшего ему дверь. Вырабатываем стратегию поведения на сегодняшнем мероприятии. Стефана прошел к своему месту и сел за стол. Что у тебя? Люди хотят сходить на выборы, если ты помнишь про них. Про людей? Про выборы. Пусть идут, куда хотят. Даю им час и не минуты больше. Кстати, Найт звонил. Антонио уже направлялся к выходу, чтобы дать распоряжение, но остановился. У него пресс-конференция. Что насчет его помощи? Нам не нужна его помощь. Пусть занимается своими делами. Диана. Стефан обратился к ней, и тон его голоса стал мягче. Еще есть время, ты можешь сходить домой», — он улыбнулся. «Или проголосовать за Найта». Она бы рассмеялась от навязывания им голоса за Найта, но решила подождать ухода Антонио, который очень внимательно наблюдал за ней. «Нет, спасибо, мы с вами еще не разобрали моменты моей стрельбы». После ее слов Антонио вышел, прикрыв за собой дверь. Диане показалось, что он о чем то догадывается, но спрашивать у Стефана не стало. «Ты правда можешь идти домой. Можешь даже не возвращаться. Так мне будет спокойней. Это говорит мой босс или...» «Или». Висконти взглянул на нее, и Диана убедилась в том, что будет с ним до последнего. Ни выборы, ни дом не влекли ее так же сильно, как желание находиться рядом со своим синеглазым дьяволом. — вскрикнула она. — Я вспомнила. Сюрприз. Не для босса. Она забыла про Марту. Возможно, он сам захочет поехать домой и не явиться на сделку. Отгадайте, кого я встретила у вас дома. Даже боюсь представить. Надеюсь, не мышь? Диана подошла к нему сзади, обнимая за плечи и шепча на ухо. «Марту!» Я познакомилась с Мартой. Он резко обернулся. Сначала Диана увидела испуг в его глазах, но потом улыбка вернулась. «Она, как обычно, не вовремя. Как чувствует, что у меня сегодня важный день? Как она отреагировала, увидев тебя?» Диана вспомнила, при каких обстоятельствах произошла встреча. Она голая, закрывающаяся простыней с пятнами собственной крови, выходящей из его спальни. «Она меня накормила. Это на нее похоже». Диана смутилась, вспомнив все, и, разжав руки, прошла к своему месту. «Я не ожидала увидеть ее, Я была не одета». «Хм!» — подмигнул он. «Представляю ее реакцию. Она закричала от неожиданности». «Да, я тоже». Диана замолчала, вспоминая слова Марты в адрес Стефана. Она пожалела девушку и прониклась к ней, но в то же время дала понять, что не лезет в его личные дела. «Она тебе понравилась?» Диана перевела свой взгляд на Висконти и чувствуя его напряжение, понимая, что ему важно это услышать. Она мне очень понравилась. Как ты и говорил, она замечательная. Вы подружитесь. Марта не конфликтный человек. Она есть, но ее как будто нет. И она может жить за городом. Он рукой провел по бумагам, лежащим на столе. Или мы можем жить за городом. Мы. Это простое слово пронеслось сквозь Диану и ее сознание, коснувшись сердца. «Мы» — всего лишь две буквы, но до боли много смысла. «Мы» — это не он и она. «Мы» — они. Оба. Вместе. «Мы» — это значит вдвоем. Она не знала, что ответить, чувствуя слезы в глазах. «Мы» — это слишком просто для неё. «Судьба не может вручить такой подарок, не забрав что-то взамен». «Диана...» Его голос вывел ее из оцепенения, и она тихо произнесла. «Мы будем жить там, где ты сам захочешь». «Хорошо», — кивнул Стефана, но его внимание было устремлено на документы, кучей, лежащие на его столе. В голове у Дианы крутилось слишком много мыслей, она не могла сосредоточиться на работе, думая лишь о стремительных изменениях в ее личной жизни а если я вам надоем стефана задумался и недовольно посмотрев на нее точно об этом я не подумал если ты мне надоешь я тебя убью диана нервно облизала пересохшие губы слыша его смешок ты все еще боишься меня очень смешно она знала что он шутит если вы меня убьете я буду приходить к вам каждую ночь и мучить вас о он отложил бумаги в сторону Звучит заманчиво. Тогда какой смысл мне тебя убивать? Замучь меня живой. Так гораздо сексуальней. «Стеф!» В кабинет влетел Антонио. «Машина Дианы готова, не хочешь проверить?» Он обвел их взглядом, не найдя ничего подозрительного. Каждый сидел на своем месте, но он не мог предположить, что они оба касались друг друга словами и взглядами. Стефана гордо поднялся со своего места, рукой указав Диане на выход, и она подчинилась. Оказавшись в холле у лестницы, встретилась с недовольным взглядом Ольги. «Надеюсь, тебя убьют», — прошепела та. «Не надейся». Диана наблюдала, как Стефана в сопровождении Антонио вышел на улицу к машине. Она должна быть с ними, но спустившись, остановилась возле Мэта. «Как ты?» «Волнуюсь немного». «Как в ту ночь на сделке с Грифом?» «Диана, я вот подумал, какой смысл мне ехать с ним?» Он кивнул в сторону Висконти. «Может, мне лучше поехать с тобой? Я буду твоим водителем и охраной? Ведь из нас получилась отличная команда?» Такое заявление шокировало девушку. Она никогда не обсуждала этот вопрос со Стефана. Мэт, я работаю в одиночку, и в самый ответственный момент мне будет недомыслие о твоей безопасности». «Меня никто и ничто не должно отвлекать. Мне кажется, я даже дышать нормально не смогу». Он, понимающе кивнул, и Диана увидела, как опустились его плечи. «Ты должен быть со своим боссом. Охраняй его, Мэтт. И ты окажешь мне самую большую помощь». Он снова кивнул и опустил взгляд, рассматривая свои ботинки. Возможно, он хотел сказать что-то еще, но девушка уже вышла на улицу. Она направилась к своей новой рабочей машине, Цвет, который ей уже не нравился. Слава богу, что они не тронули ее черную инфинити. Стефана открыл водительскую дверь, предлагая ей сесть, и Диана проскочила внутрь машины, кладя руки на руль. «Один пистолет под сиденьем, другой будет с тобой. Плюс винтовка. Ты его оружие до зубов». От звука его голоса она вздрогнула. «Надеюсь, кроме винтовки тебе ничего не понадобится». Висконти указал рукой наверх лобового окна. Это датчик. Майкл будет отслеживать тебя по нему. Еще один такой будет на тебе. Она посмотрела на то место, куда он указал и увидела маленькую зеленую лампочку. Она будет обвешена лампочками, как елка на Рождество. На вас тоже будут датчики. Она назвала его на вы, видя рядом с ним Антонио. Нет, на мне ничего не будет. Связь между нами прервется, как только я уеду отсюда. Как она узнает, жив ли он? Если через пять минут после приезда Мортенера она должна будет покинуть свое укрытие и ехать в лес, чтобы ждать их там. Она ничего не узнает, пока не встретится со своими людьми в лесу. А до этого момента она вынуждена только молиться за них. И это будет самое страшное время. Стефан открыл багажник, внимательно изучил его и, захлопнув, протянул ладонь Антонио. Ключи. Диана вышла из машины, слыша звон ключей. Ничего особенного, он снова перестраховывался, закрывая ее сам и забирая ключи себе. Как только Диана уедет, выгоняйте наши машины. Мы отправимся спустя час после нее. Хорошо, Стеф, ты не передумал насчет первой машины? Может, послушаешь Томаса и сядешь в третью? Нет, я сам решаю, где мне ехать. Его голос был тверд, как камень, и спорить с ним было бесполезно. Диана знала это. Еще она знала, что однажды уже выиграла битву с покраской машины. И кажется, сегодня он тоже пошел на попятную, разрешая ей участвовать во встрече с Ахмадом. Получается, что только она могла убедить его не делать глупости. Они уже шли к стеклянным дверям, когда Диана схватила Стефана за руку, пытаясь удержать. Он обернулся и, встретившись с ее молящим взглядом, кивнул Антонию который уже заходил внутрь и саркастически произнес «Мои бесценные уроки не пропали даром. Ты научилась думать?» Диану не удивили его слова. Он всегда на шаг впереди, видел все действия и слышал все вопросы. Еще она не удивилась его тону, по которому уже почти начала скучать. «Не понимаю ваших действий по поводу первой машины». Стефан огляделся по сторонам и, увидев, как закрылась дверь за его помощником, оценил внимание своих людей, которым сейчас было не до подслушивания разговоров. Он отвел Диану в сторону и задал ей вопрос: Представь, что человек, которого ты должна убить, находится в одной из пяти машин. Какую ты выберешь, чтобы обстрелять? Легкий ветерок стал трепать ее волосы, закрывая лицо. Услышав, как вздохнул Стефана и отвел свой взгляд к небу, она твердо произнесла. Первую точно, вторую и, возможно, третью. Висконти улыбнулся, смотря на нее. Его улыбка говорила о том, что он с ней согласен. Правильно. Еще можно в пятую. Так для справки. Поэтому я поеду в четвёртый». Как в четвертой? Удивилась Диана. Все же знают, что вы едете в первый. Но тут до нее дошел смысл его слов. Он молчал, хитро улыбаясь и прищурив глаза. «Глупая», — шепнул он ей. «Неужели ты думаешь, что я буду направо и налево трезвонить, в какой машине поеду? Пусть думает, что в первой. Перед самым выездом я резко передумаю». «Перестраховщик!» Она бы толкнула его, но остановилась на легком шлипке по руке. «Я, кажется, переживаю». Стефана засмеялся, обнажая белоснежные зубы, И от этой улыбки Диане захотелось обнять его и упасть с ним на траву, чтобы целоваться всю следующую бесконечность. Как она могла забыть про то, что он любитель внезапности? «Кому из них ты не доверяешь?» Она опустила глаза, пытаясь сделать вид, что цвет асфальта гораздо красивее цвета его глаз. «Ты знаешь», — шепнул он, смотря на нее. «Я никому не доверяю». «А мне?» Диана подняла голову, снова встречаясь с ним взглядом. «Я же тебе рассказал. Значит, тебе я доверяю. И сейчас еще больше, чем вчера». Диана почувствовала румянец на своих щеках, вспомнив прошедшую ночь. Сейчас они стояли за стеклянными дверями здания, а значит, он не ее босс. Испугавшись этого, она сделала шаг назад и услышала его смех. «Я не накинусь на тебя, можешь быть спокойно. Он кивнул ей в сторону входа, и Диана, проследив за его взглядом, увидела за стеклянными дверями всех, кого только можно. Даже Дилан, который редко выходил из своего кабинета, заметив ее взгляд, раскрыл папку, которую до этого держал в руках, и попытался сделать вид, что читает. Майкл с проводами в руках, улыбнувшись, опустил голову и направился на крытую стоянку. Улыбка Томаса так и не погасла. Он лишь подмигнул ей, давая наставление Мэту, взгляд которого тоже был прикован к ним. «Они что-то задумали», — прошептала Диана. Они сделали ставки на нас. Девушка удивленно посмотрела на Стефана, пытаясь понять, шутит он или нет. Откуда ты знаешь? Может, ему просто интересно? Дело, но ну, вообще ничего не интересно. А сейчас его глаза горят так, будто он вот-вот выиграет крупную сумму денег. Посмотри на Томаса. Улыбается в надежде выиграть ее уже сейчас. Майкл ушел, потому что ему не хочется проиграть. Диана открыла рот от удивления. Она знала, что от него ничего не утаить, но чтобы настолько, это было просто невозможно. Поэтому, Диана, сегодня на сделке я пойму, смотря на Ахмада, хочет он меня убить или нет. И только если я буду уверен, что хочет, дам тебе знак убить его раньше. Интересно, его враги знают о его таланте? Получается, они идут на верную смерть. От одного упоминания Ахмада внутри все сжалось, и ей захотелось прижаться к Стефана так сильно, Как только возможно. Но она не могла позволить себе такую роскошь. Пока мы стоим за дверями этого здания, и пока тебя еще не прослушивают, я хочу кое о чем поговорить. Диана занервничала, понимая, к чему он клонит, но лишь кивнула в ответ. Я... Он запнулся уже второй раз за сегодня. Диана, я хочу, чтобы ты знала. Я никогда не пожалею о том, что случилось этой ночью. Ты всегда была для меня особенной. Прости, что не смог сдержаться. Ты, мой дом, моя футболка на твоем теле просто закончили мои мучения. Я впервые в жизни не сдержал слова, которое дал тебе и своим людям. Я обещал, что не прикоснусь к тебе, но оказался слишком слабым. Ты сделала меня таким, подчиняя моё... «Нет!» — вскрикнула она, прикладывая палец к его губам. «Не говори так!» Она тут же убрала палец и теперь грозила им, понимая, что так он пытается попрощаться с ней. «Ты прощаешься со мной?» «Стефано Висконти не может умереть. Я не дам тебе этого сделать». Диана улыбнулась, чувствуя подступающие глазам слезы. «Я подарила тебе самое дорогое, что у меня было, не для того, чтобы сейчас ты прощался со мной. Это несправедливо. Я хочу слышать твои слова после того, как через несколько часов мы встретимся в лесу». «Ты обязан жить, Стефана, ради меня и для меня». Ему так хотелось обнять ее, запустить пальцы в ее шелковистые волосы, но лишь кивнув он прошептал, проходя мимо. «Тогда у меня есть повод жить. Ради тебя и для тебя». Она почувствовала электрический разряд от прикосновения его пальцев к своей руке, но он тут же их убрал, открыл двери и вошел в здание. «Что вы стоите, бездельники? Вам нечем заняться?» «Майкл, поднимись ко мне в кабинет». Даже оставаясь на улице, Диана слышала его властный голос. Да, это был он, ее синеглазый дьявол, который меньше минуты назад шептал ей нежные слова. Теперь он глава Мортенера. Он снова стал собой. Но идти сейчас за ним не было сил. Стараясь не поддаваться власти слез, Диана сжала пальцы в кулаки, чувствуя боль от ногтей. Кажется, она уже испытывала эту боль. Она была ей знакома. Отрезвляла ее, напоминала о необходимости вернуться в реальность. Медленно пройдя к своей машине, Диана открыла багажник и достала коробку с вещами. Секунду назад ей казалось, что мир остановился, замер. Теперь же время полетело еще быстрее. Тебе помочь? Мэтт выхватил коробку из ее рук. Он обидел тебя? Ты расстроена? Нет. Она с силой захлопнула багажник инфинити. Он не обижал меня. «Дело не в этом. Я просто переживаю. С тобой все будет хорошо, Диана, я уверен в этом». «За него». Она зашла в здание и сразу столкнулась с улыбающимся Томасом. Оптимизм людей Мортенера просто радовал. Они были похожи на пиратов средних веков, которые рады взять судно на абордаж, размахивая саблями, проливая кровь, захватывая людей в заложники и богатей на глазах. Поднимаясь по лестнице, Диана слушала лишь стук собственного сердца. Сейчас она оденется, сядет в машину и уедет туда, где, возможно, убьют Стефана. Возможно, она его больше никогда не увидит живым. Не увидит его улыбки, его синих глаз. Боже, она не сможет жить без них. Жизнь без Стефана Висконти станет пустой и бесцветной. Зачем она ей? Раньше у нее были мечты — выйти замуж, завести детей, найти хорошую работу. Теперь у нее одна мечта — всегда быть рядом с ним, наслаждаться его теплом. Ей не нужно замужество, ей даже не нужны дети. Пусть только он будет всегда рядом с ней. Открыв дверь в кабинет, Диана вошла внутрь. Там Майкл уже возился с датчиками. На столе стоял целый арсенал прослушивающих устройств. Сердце в груди сжалось. «Тебе надо переодеться», — мягкий баритон, нежный голос. Грустный, рвущий душу. «Майкл, оставь нас». Майкл улыбнулся, подмигнул Диане и вышел, закрыв за собой дверь. «Я оставлю тебя, там есть комната», — Стефан указал рукой на дверь возле окна. «Можешь переодеться там». «Столько боли сегодня, столько счастья вчера, столько недосказанных слов за все это время». Она подошла к нему ближе и произнесла, смотря в родные синие глаза. Когда я пришла сюда впервые, я страшно боялась. Здесь было темно и тихо. Мне казалось, я одна, но я ошиблась. Она закрыла глаза, ощущая руку на своей щеке от прикосновения которой хотелось разреветься. После того дня я никогда не чувствовала одиночества. Ты всегда был со мной. Утром, днем, вечером. А если тебя не было физически, ты всегда был в моих мыслях. С того самого момента, как я переступила порог этого здания, я не переставала думать о тебе ни на минуту. Тогда я просто не понимала себя. Понимание пришло позже. Диана. Он привлёк ее к себе, сжимая в объятиях. Моя Диана. Когда ты пришла ко мне, такая маленькая и хрупкая, я еще не знал, как сильно ты войдёшь в мое сердце. Я долго сопротивлялся себе, давая глупые обещания не прикасаться к тебе. Это было пыткой. И представь, я понял, что у меня есть сердце. Он улыбнулся, держа ее лицо в своих ладонях. Девушка улыбнулась, чувствуя скатывающиеся слезы, которые он вытер пальцами. И я постоянно вызываю у тебя слезы. Меня это пугает. Ни одной слезинки боли. Это слезы счастья. Это просто мои эмоции, и их так много, что им нужен выход. Она обняла его крепко-крепко, желая навсегда запечатлеть этот момент в своей памяти.